Глава 32. Быть опекуном королевского дракона значит иметь много свободного времени, пока твой подопечный охраняет хозяина. Этот дракон неотлучно при принце, всегда за его спиной, на церемониях, совещаниях и встречах, а ты... А я решила относиться к своей первой работе так, словно я осисадмин, и имею дело с очень капризным программным обеспечением. Оно разговаривает, скалится и может укусить, но в остальном никаких отличий. Ты ежедневно четверть часа его сканируешь на предмет ошибки кода и раз в неделю проводишь полный мониторинг. Бонусом идет посещение королевских приемов, где можно покрасоваться в пышном платье, пока твой подопечный угрюмо сидит в углу и старается никому не попадаться на глаза. А тебе на счёт в это время капают деньги. Немалые, кстати сказать. Не работа, а сказка. Согласитесь? Щедрость его высочества меня поражала ровно до тех пор, пока я не получила сомнительное удовольствие пообщаться с его драконом поближе. Это было в 7.30 вечера, за полчаса до ужина с королем, к которому я готовилась весь день. Посетила салон красоты, стилиста, выслушала советы мамы. На мне было роскошное дизайнерское платье, которое идеально подходило к золотому клатчу от Людовика. Хит последнего сезона и безумная редкость. Есть только у меня и еще у пятерых счастливчиков в мире. Естественно, я чувствовала себя по меньшей мере королевой. Даже нет, богиней. А как мое платье волшебно вписалось в униформу придворных магов белую мантию с синей рунической вышивкой Мм. Да я прямо таки сияла, без всякой магии. И все это видели. Пока я шла к забронированной его высочеством лаборатории, мне 10 человек комплименты сделали, включая верховного мага и капитана королевских гвардейцев. А стоило войти в лабораторию? Дракон принца заржал. Именно так не засмеялся, а заржал. Противно, с обсхлипыванием. Очень обидно. Он при этом не то что встать не удосужился, но даже не поздоровался. Лаборатория напоминала переговорную комнату в офисе. Двустворчатые прозрачные двери, круглый стол, четыре кожаных кресла, коммуникатор, экран во всю стену, электронная доска. Было только два отличия. Первое — здесь стояла усиленная защита. Вдруг у какого-нибудь бедолаги-теоретика формула взорвется. Это в моей лаборатории на столе транзисторы и провода. Теоретикам бумага и карандаши нужнее, но взрывается у нас все совершенно одинаково. Вторым отличием было окно в стене слева от двери, выходящее не на улицу, а в соседнее помещение, откуда куратор бедолаги-мага мог бы наблюдать за ходом эксперимента. Сейчас там сидел принц. Он поднялся, когда я зашла и сделала реверанс под драконь ержанье и последующий комментарий «Ничего, пару лет потренируешься и почти как у леди получится». Потом в динамиках раздался голос его высочества. «Добрый вечер, госпожа Стерн. Вы выглядите ослепительно. Золотой цвет вам к лицу». «Как бледная моль ты выглядишь», — сообщил дракон. Он сидел к принцу спиной и пользовался тем, что с нашей стороны микрофон был выключен. «Уволь своего стилиста, он слепой. Кстати, с каких пор на королевский ужин разрешено приходить в ночнушке Ты дресс не пройдешь, детка». Я снова поклонилась принцу, отвечая на комплимент. Его высочество жестом разрешил мне присаживаться и тоже устроился в кресле. Потом заметил. «Госпожа Стерн, да до на почти 30 минут. Пожалуйста, скажите, хватит ли этого времени для частичной проверки?» Я потянулась включить микрофон, но обнаружила, что провод перерезан. Сильвин поймал мой взгляд, нагло ухмыльнулся и подмигнул. Принц за стеклом недоуменно поднял брови, Потом нахмурился, когда я вытащила из золотистого кладчика кусок проволоки и карманный паяльник. «Сильвин, в чем дело?» «Это не я, оно само!» — отозвался дракон через мгновение, которое понадобилось мне, чтобы все починить. «Сильвин, мы же договорились!» — начал принц, но я позволила себе его перебить. Все в порядке, ваше высочество, это случается. Для частичной проверки мне потребуется около семи минут. Успеваем провести полную, желаете?» Сильвин обидно фыркнул мол, ты, ведьма, себя переоцениваешь». «Частичной достаточно», — ответил принц. Я кивнула и выключила микрофон. Сильвин предвкушающе улыбнулся. «Ну что, детка, и как это будет? Знаешь, две недели назад меня проверяла одна цыпочка, посимпатичнее тебя. Какая у нее была грудь. Не то что у тебя, декольте до да пуза все равно ни черта не видно. Так вот, что ты делаешь?» Я поставила на середину стола серебряный шар с кулак величиной и постучала по нему ногтем, проверяя подключение. Шар тихонько завибрировал и мгновение спустя засиял мягким синим светом, который быстро побелел, а потом погас. Ещё через секунду над шаром загорелся голографический экран. «Что это, госпожа Стерн?» — поинтересовался принц. Я бросила в его сторону быстрый взгляд и увидела, что его высочество, напряжённо хмурясь, приник к стеклу. Ваше Высочество, это артефакт для драконьей проверки. Он безопасен? Принц хмуро смотрел на шар. Вы точно в этом уверены? Никто из магов ранее подобным не пользовался, по крайней мере, при мне. Точно, Ваше Высочество. Это моя личная разработка, очень простая. Все необходимые формулы для проверки вложены в этот артефакт, включая анализ ментального состояния подопечного. Таким образом, мне нет необходимости самостоятельно подключаться к вашему дракону. Я всего лишь читаю показания через. Я сверилась с экраном пять минут. Это не больно, уточнил принц. Я перевела взгляд на Сильвина. Я вообще ничего не чувствую, воскликнул тот. Эта штука, правда, работает? Большого труда мне стоило не улыбнуться. Дракон принял бы это на свой счет. Просто Инар, когда я впервые полгода назад его также проверяла, реагировал очень похоже. Эли, это пустышка, я ничего не чувствую! С Сильвином я поступила так же, как и с ним. «Конечно, работает. Смотри». Я достала из сумочки карманное зеркало и передала дракону. «У печати на ключицах и у виска. Видишь, как дрожат линии?» Сильвин принялся рассматривать себя в зеркале, а принц тем временем спросил. «Значит ли это, госпожа Стерн, что вы не будете читать воспоминания Сильвина?» «Да, ваше высочество, в этом нет необходимости». Принц задумчиво кивнул а я отключила с нашей стороны микрофон. Сильвин, налюбовавшись, вернул мне зеркало и хмыкнул. М «Да, так меня еще не проверяли. Ты забавная». Я смотрела, как растет на графике линия драконьей ненормальности, и мое настроение стремительно портилось. Кажется, дракону принца осталось недолго. Кажется, именно мне придется ему об этом сказать. Только бы не перевалило за красную отметку. Я не хочу в первый же рабочий день спасать принца от взбесившегося дракона. Перед глазами, как живой, встал Фир. За пару мгновений до своей гибели. Меня передёрнуло. А Сильвин тем временем продолжал. «Интересно, в постели ты тоже обходишься артефактами?» «Как жаль, что ты этого никогда не узнаешь». Пробормотала я, приникнув к экрану. Еще два пункта, и будет красная линия. Господи, нет». «Уверена?» Сильвин опёрся локтями о стол, и окинул меня оценивающим взглядом. «Обычно я не сплю с ведьмами». Но ты любопытная. А еще ты у моего хозяина на крючке. Выполнишь любое его, а значит и мое желание. Как думаешь, мне попросить его об одолжении? Он не откажет. Он редко мне отказывает, тем более в такой мелочи. Не понимаю, о чем ты. Линия графика наконец остановилась, не дойдя до красной отметки всего на один пункт. Я задумчиво ткнула ее пальцем, вызывая меню дополнительных параметров. Сильвин все не унимался. «О твоем парне, ведьма. Как думаешь, быстро ли ты получишь статус дракона Люба, если верховному магу станет известно, чей помолвочный браслет ты носишь?» «Я против воли подняла на Сильвина взгляд». Дракон улыбался. «А ты как думала? Что в нашей службе безопасности не заинтересуется магом, которого принц лично пригласил себе на службу? Всё твое окружение уже проверили, детка» и пока в их глазах ты чиста только потому, что я по просьбе хозяина взломал их файлы. Как ты думаешь? Ты ведь знаешь, что такое драконье бешенство?» Перебила я. Сильвин застыл. «Конечно, знаешь». Я помедлила, пытаясь подобрать слова. «Сильвин, твое состояние сейчас у верхней границы нормы. Ты вот-вот загоришься. Пожалуйста, прими меры». Сильвин подался вперед и опасно сощурился. «Разве это не твоя работа, ведьма, принимать меры?» «Моя работа — отдать тебе приказ умереть, когда ты взбесишься. Я этого совершенно не хочу. Пожалуйста, держи себя в руках или лапах или в чем угодно, просто не загорись, ладно? Мне жаль». Сильвин отвернулся так, чтобы его лицо не видели ни я, ни принц. Потом глухо сказал. «Ненавижу это проклятое тело. И тебя, ведьма, я тоже ненавижу. Будь ты проклята». Я промолчала. Когда мы вышли, принц уже ждал нас в коридоре и, похоже, все понял, стоило ему взглянуть на своего дракона. Что-то случилось. Но прежде чем я успела ответить, Сильвин объявил. «Госпожа Стерн считает, я скоро загорюсь». Принц устало вздохнул и повернулся ко мне. «Госпожа Стерн, это может случиться во время сегодняшнего ужина?» «Так скоро?» «Нет, ваше высочество. Вероятность крайне мала. Но если ничего не сделать...» это я выделила, посмотрев на дракона, то завтра вполне может». Сильвин отвернулся. «Завтра», — повторил принц. «Что ж, хорошо. Я понял». «И все? «Твой дракон скоро осатанеет а ты понял?» «Впрочем, чего еще было ждать от этого сухаря?» «Я решила, что вчера мне почудилось, и его высочество вовсе о своем драконе не заботился, а проверял». Не сломалось ли его имущество, очевидно, уже надоевшее, иначе так легко бы новости о его скорой кончении принц не воспринял. Но тут его высочество неожиданно спросил. «Госпожа Стерн, а как вы с этим справляетесь? С чем ваше высочество? Когда ваш дракон загорается. У вас, наверное, и на этот случай есть какой-то артефакт». Я уставилась на него. «Когда мой дракон загорается?» «Ваше высочество, вы меня неверно поняли. Дракон загорается раз в жизни, и потом... Потом... Простите...» Перед глазами так и стоял несчастный Фир. Меня затрясло. Принц подал мне руку и улыбнулся. «Извините, госпожа Стерн, я не хотел вас расстраивать. Идемте. Инар ждал у лифта в правительственном крыле, как и договаривались. Его черный смокинг изумительно хорошо гармонировал, как с моим золотым платьем, так и с нездоровым цветом лица самого Иннара. Выходя из лифта, я споткнулась от неожиданности, а Сильвин за моей спиной тихо, но очень грязно выругался. Принц удивленно посмотрел на него, а потом, когда Сильвин, наклонившись, что-то ему прошептал, на меня, причем с изумлением. Я догадывалась, что дракон ему сказал. «Вчера мы с Иннаром придумали, как заставить других магов держаться подальше. Легко. Кому нужен ослабленный, замученный дракон?» На такого даже лютый садист не позарится. Ведь что с него взять? А я в этом году как раз работала с иллюзиями и так в них поднаторела, что однажды умудрилась обмануть даже Инара. Забавно получилось и очень правдоподобно. Я наколдовала свою копию на кровати. Инар потом признался, что она даже пахнет, как я, и на ощупь такая же. Было смешно наблюдать, как дракон пытается ее разбудить. Вчера Инар предложил наложить иллюзию на него. Я заметила, что это глупо. Обычного человека, может, и обманет, но любой артефактор, пусть и не сразу, но почувствует фальш. На что Инар с улыбкой предложил хотя бы попробовать. Сейчас я понимала причину его уверенности. Инар не просто использовал мой артефакт, он и сам колдовал. У меня бы просто сил не хватило держать иллюзию постоянно. Каждое мгновение на протяжении целого дня. А дракону хоть бы хны. Через печать я чувствовала, что с ним все в порядке. Он не просто здоров, а еще и очень доволен. Но видела его силовые линии, осунувшееся лицо, потухший взгляд. И понимала, что с иллюзией мы вчера точно перестарались. Доходяга, а не дракон получился. И в глазах всех угадайте, кто его до такого состояния довёл? Разумеется, хозяйка. Вдобавок, Инар решил поактерствовать. Как и Сильвин. Он шел на два шага позади нас с принцем и то и дело спотыкался, а иногда и вовсе хромал. Мне очень хотелось повернуться и рыкнуть ему на драку. «Ты что творишь?» Но тогда вся маскировка полетела бы к чертям, а нового плана, как избавить Инара от внимания других магов, у меня не было. Зато на ужине с королем я произвела фурор. Правда, не тот, на который рассчитывала, потому что все смотрели на замученного Инара, особенно когда он попытался поклониться и в процессе умудрился упасть. Я смотрела на это и думала, «Господи, дай мне сил! Почему драконы такие несносные?» «Похоже, вы строгая хозяйка, госпожа Стерн». Заметила его величество, когда мы устроились за столом. «Жаль, моему сыну не недостает этой суровости». Я встретилась взглядом с принцем. Его величество смотрел теперь задумчиво, так, словно я была интересной загадкой, которую он собирался непременно решить. Кроме него и короля на ужине присутствовал также граф Лавлес. Я знала, что он возглавляет либеральную партию оппозиционную монархистом, а еще что он когда-то закончил столичную академию магии по профилю теоретиков, но вместо магической карьеры решил заняться политикой. Привлекательный мужчина 30 лет, мягкие черты лица которого портил только хищный нос. Граф смотрел на меня ровно так же, как и принц, с задумчивым любопытством. Я не могла и представить, чем заслужила подобное внимание. Что день сегодня не мой, я поняла после второй перемены блюд. Подали пасту в грибном соусе. Что-то не так, госпожа Стерн, осведомился король, который до этого вел с Лавлесом занимательную беседу о погоде. Инар через стол покосился на меня. Я натянуто улыбнулась, потом решила, а, была-не была, и подтолкнула ему тарелку со спагетти. Да, через стол. Знаешь, милый, мне кажется, я вчера и правда была с тобой излишней риска. Чтобы восстановиться, тебе нужно больше есть. Вот, кушай на здоровье. Король нашел это смешным. Инар, скривив губы, забрал у меня тарелку, и я знала, что он сейчас еле сдерживается, чтобы тоже не засмеяться, потому что мама утром по видеосвязи, проверяя наши навыки держаться за столом, сто раз повторила. «Подадут пасту, скажи, что у тебя аллергия. Лучше так, чем ты будешь чмокать на всю столовую залу. Эля прекрати мне за тебя. Стыдно». Его Величество, кстати, заметил, что Инар держит себя за столом безупречно. Сельвину есть чему поучиться». Сильвин при этих словах с вороватым видом опустил тарелку, которую до этого облизывал, и оглянулся. Натолкнулся на усталый взгляд принца, пробормотал извинения. Принц ничего не сказал, зато сказал король. «Госпожа Стерн, как вы смогли выдрессировать своего дракона? Поделитесь с моим сыном, ему это нужно». Похоже, король обожал ставить принца в неудобное положение. Наверное, это было что-то вроде семейной традиции. Король язвил, принц не замечал. «Ваше Величество, это не я, это моя мать». Она не смогла выдрессировать меня, зато отыгралась на драконе. Честно призналась я. Король снова рассмеялся. Мне потом сказали, что его Величество давно так не веселился. А еще, что мое общество ему приятно. И король как-то обронил, что моя манера поведения напоминает ему покойную королеву. Говорят, она была из простолюдинов и, наверное, тоже не умела правильно кланяться и вести себя за столом. Может, поэтому его Величество откровенно наслаждался. Он с видимым удовольствием поддерживал беседу, которую завел граф Лавлес, узнавший в моем платье последний писк моды «Выкуси Сильвин». Потом осведомился, буду ли я на приеме через неделю, ожидались высокие гости из Корвеста. Выяснив, что буду, король прямо-таки расцвел. Он говорил мне комплименты. Даже казался при этом моложе и словно бы не таким больным. Я старалась вести себя естественно. Но мне так остро было его жаль, что получалось с трудом. Принц молчал весь ужин. И только в самом конце, когда мы прощались, с поклонами и реверансами, предложил проводить меня до взлетной площадки. По дороге он ни с того ни с сего сказал. «Госпожа Стерн, я хотел бы купить у вас артефакт иллюзий, благодаря которому ваш дракон выглядит настолько впечатляюще. Что вы за него хотите?» Споткнулись мы с Иннаром на этот раз одновременно и совершенно естественно. «Ваше высочество, я вас не понимаю», — пробормотала я. Принц усмехнулся госпожа Стерн. Я редко ошибаюсь в людях и ни за что не поверю, что вы смогли довести своего дракона до такого состояния, тем более за один вечер. Ваш курсовой проект в этом году — иллюзии. Итак, что вы хотите?» Я встретилась с ним взглядом. Принц подождал минуту, потом кивнул. «Что ж, время терпит. Но мы к этому разговору еще вернемся. В каре на обратном пути я только что волосы на себе не рвала. Он знает!» «Зануда, сухарь, чертов умник догадался, да чтоб его!» Инар сначала с улыбкой наблюдал за мной, потом сказал. «Как интересно, вы, люди, можете одновременно подчиняться и критиковать своих вожаков». Я подняла с колен сдерживающий ошейник, который только что сняла с дракона, и принялась рассматривать. Артефакт иллюзий мы с Сценаром прикрепили вчера именно к нему. «А вы что, не можете?» «Никогда. Вожак всегда прав». «Да, конечно. Я видела в питомнике, как решение вожака оспаривают, с клыками, рычанием и кровью». Инар пребывал сегодня в хорошем расположении духа. Он снова улыбнулся. «Подраться, Эля, это святое. Вожаку можно бросить вызов, но всегда открыто, а не как вы». Я промолчала. Мне действительно очень хотелось открыто взять принца за грудки и как следует потрясти с криком «Освободи дракона в дурень!» Но я не могла. Наверное, почувствовав мою грусть, Инар потянулся, погладил меня по щеке и сказал: Ты прекрасна, всегда. Но сегодня просто ослепительно. Я так горжусь, что именно ты моя пара. А точно я вертелась на языке, но возражать было бесполезно, так что я сказала другое: Да, а Сильвин сказал, что я похожа на бледную моль, а мое платье на ночнушку. Инар нахмурился, а потом совершенно серьезно спросил: Хочешь, я вырву ему язык? «Спасибо, не надо», — выдавила я, понимая, что для дракона, особенно Огненного, это совершенно нормальное предложение. Подраться для них и правда святое. «Мне не по себе, когда он рядом с тобой», — признался Инар. «А мне не по себе, когда ты во дворце», — парировала я. «Но мы же решили, что нам обоим должно быть неудобно». Инар не стал спорить. Вместо этого он меня поцеловал. «Универсальный аргумент на все случаи жизни». На следующий день я поняла, почему принц так спокойно принял новость о скором безумстве своего дракона. Был полдень. Принц пригласил меня на обед, даже предложил Инару присоединиться, но тот был занят на кухне и не смог. Я приготовилась к допросу с пристрастием. К тому моменту мне уже было известно, что на кухню Инар попал не благодаря его высочеству, а скорее вопреки. Инар быстро обнаружил, что его файлы, точнее, паспорт некого переводчика из Штальсберга, которым мой дракон весь год представлялся на людях, взломали. Бить тревогу Инар не стал. Проследил путь хакера, понял, что к чему. Принц действительно взялся меня прикрывать. Тогда Инар написал ему напрямую, мол, волнуюсь за хозяйку, хочу быть с ней рядом, готов на что угодно, возьмите меня, пожалуйста, тоже во дворец. Принц ему отказал. Инар потом дал мне почитать очень вежливый ответ его высочества, который быстро раскусил, что дракон действует в обход хозяйки, а та, когда все узнает, подобной инициативе вряд ли обрадуется. Так что сиди дома, дракон. Но это был бы не Инар, если бы он так просто сдался. Не помог принц? Поможет верховный маг. Придворные волшебники нередко брали на работу драконов. Обычно их сдавали в лаборатории или для магической подпитки других магов, за деньги, разумеется. Но Инар от моего имени объяснил, что умеет готовить и очень хочет попасть на королевскую кухню. Каким образом эта информация попала к королю, неизвестно. Может, верховный от удивления скинул, но Инару в итоге устроили что-то вроде собеседования, а позже, когда главный повар обнаружил, что дракон действительно не бесполезен, Инар стал его личным помощником. Умеет Инар устроиться, если захочет. С поваром я потом познакомилась. Суровый мужик, настоящий деспот. Но с драконом они как-то спелись. Мне даже сделали выговор за болезненные Витеннара. «Держите себя в руках, госпожа Стерн. У вас такой покладистый дракон — просто мечта. Срывайте вашу злость на чем нибудь другом». Так вот, я думала об этом, мне и предстоит беседовать с принцем. И у меня заранее кусок в горло не лез. Но сначала все было чинно. Его высочество поинтересовался, как я себя чувствую, как мне нравится моя работа. А потом сидевший рядом Сильвин взорвался. В столовой зале, примыкающей к личным покоям его высочества, стояла прекрасная противопожарная защита, так что не сработала даже сирена. Подозреваю, ее заранее отключили. Столы блюда на нем не шелохнулись. Нас с принцем окатило волной пламени, но, разумеется, не обожгло. А вот Сильвин, пылая, свалился с кресла и начал с криком кататься по полу, царапая себе грудь. Когти у дракона ого-го, так что кровь и ошметки одежды с лохмотьями кожи летели во все стороны. Жуткое зрелище. По инструкции мне следовало немедленно приказать дракону умереть. Он загорелся, обезумел и пока наносит вред лишь себе, но сейчас встанет и кинется на нас. Однако первым на меня кинулся принц. Зажал мне рот и рявкнул в ухо не хуже дракона. «Молчите! Я приказываю!» Почему я послушалась, не знаю. Здравый смысл требовал иного, но что-то было в голосе принца, а еще в том, как он уверенно себя вел. Даже когда его высочество сел рядом с драконом, я молчала. И когда обнял, прижимая к груди, как огромного младенца, я не отдала приказ. Кроме меня было некому. Теоретически приказать мог, конечно, и принц. Но печать, связывающая человека и дракона, всегда работает с ограничениями. Обычно дракон подчиняется, но когда речь идет о его жизни, здесь нужен маг. Тем временем происходило странное. Дракон угасал. Принц гладил его по волосам, которые еще пару секунд назад были колючим чешуйчатым гребнем, и тихо что-то нашептывал. Сильвин успокаивался, а я, не веря глазам, достала свой серебряный шар, включила и стала наблюдать, как линия драконьей ненормальности стремительно падает до зеленой отметки. Этого не должно было происходить. Загоревшийся дракон не приходит в себя, это факт. Но Сильвин через пару минут выдохнул, самостоятельно встал, и, не глядя ни на кого из нас, вышел за дверь, в личные покои его высочества. «Госпожа Стерн, мне жаль, что вам пришлось это увидеть». Принц снова сел за стол и вытер испачканные в саже руки салфеткой. «Надеюсь на ваше благоразумие. Информация о произошедшем не должна покинуть пределы этой комнаты. Вам понятно?» Я открыла рот. Закрыла. Покачала головой. «Что вам непонятно?» Вздохнул принц. «Это он... ну... как?» Принц пожал плечами. «Я поняла, что более емкого ответа не дождусь», дала себе минуту отдышаться, потом все таки спросила. «И часто?» «Достаточно. Раз в неделю с некоторых пор. Боюсь, вы с этим еще столкнетесь, госпожа Стерн. Давайте проясним сразу. У вас есть семья, вы ею дорожите. А я дорожу своим драконом. Если вы отдадите ему приказ умереть...» я отправлю на электрический стул сначала вашего отца потом мать а после брата я найду за что вы меня понимаете ага пролепетала я в столовую залу вернулся сильвин умытый и переодевшийся впрочем в такой же черный официальный костюм который был на нем до этого дракон как ни в чем не бывало занял свое кресло все в порядке спросил у него принц Сильвин проглотил стейк целиком, не заботясь о том, как это выглядит. «Абсолютно хозяин». «Но что, если он действительно обезумеет?» Вырвалось у меня. На Сильвина я смотрела, как на чудо света. Еще бы. По моим меркам, он только что восстал из мертвых. «Ваша задача этого не допустить», — улыбнулся принц. «Помните, сколько у вас родственников, госпожа Стерн?» Сильвин искоса посмотрел на меня и хмыкнул. «А, но...» -Давно он так, выдавила я. С тринадцати лет, ответил принц. С 13 лет? Господи! Сильвин поморщился и нагло стащил нетронутый стейк с моей тарелки. А я все-таки не удержалась. Ваше Высочество, вы знаете, что есть теория, будто драконье сумасшествие зависит от печати. Предастись, например, случаев подобного сумасшествия зафиксировано не было вообще. Вы заботитесь о своем драконе. Так почему вы не. Принц посмотрел на меня очень внимательно. Сильвин тоже. «Не снимите с него печать», — закончила я слабым голосом. «Есть закон, госпожа Стерн», — помолчав, ответил его высочество. «Все драконы носят печать. У закона есть разумные основания. Вы с ними не согласны?» «Я... Но Сильвин когда-нибудь обезумеет по-настоящему? Что тогда?» — принц отвел взгляд. «Этого не случится». Как глупо так думать. «Слушай, ведьма», — сказал мне на следующей же проверке Сильвин при выключенном микрофоне, Еще раз заведешь этот разговор с моим хозяином, я твоего Инара на клочки порву, поняла?» «Только попробуй». «Попробую. И мне за это ничего не будет. Не расстраивай Роберта, ясно?» «Думаешь, я не понимаю, почему ты вечно отираешься во дворце?» «Вынюхиваешь и высматриваешь. Нет тут больше дракона-любов, никого не найдешь. Ты просто глупая, наивная девчонка, которая быстро поймет, что ничего изменить нельзя, и примет это. Так вот, пока этого не случилось, не надоедай, Робу. Теперь понятно. Самое ужасное, что Сильвин был, похоже, прав. Я очень старалась изподволюзнавать о взглядах придворных на драконью проблему. Но все были единодушны. Чудовищ нужно держать на поводке. Или в клетках. В подземелье магического отдела я наткнулась на залу, в которой драконы лежали в специальных контейнерах, очень напоминающих гробы. Их использовали как магические батарейки. Сотни драконов спали мертвым сном. И магия беспрерывно текла от них по силовым линиям к хозяевам-волшебникам. Согласитесь, очень удобно. И дракон под ногами не мешается, и польза от него есть в любой момент. Мне потом рассказали, что такой контейнер можно забронировать на месяц за две сотни кэлов. Ещё один бонус — работа придворного мага. После этого дракон обычно приходит в негодность, его нужно или списывать в утиль, или реанимировать, что хлопотно и затратно. Так что обычно списывают. Зато накачанный под завязку магией волшебник колдует без всяких проблем целый год. Ну красота же! Апогеем моего отчаяния стал тот самый прием послов из Корвеста. Инар в тот день скинул мне сообщение на ком. Блюда из мяса не ешь», — я удивилась. «Испорченное, что ли?» А потом закрутилась. Салон красоты, стилист, мама, сумочка, платье, туфли. Все шло хорошо. На приеме я блистала. Мне делали комплименты, начиная с короля и заканчивая гвардейцами на страже. Обожаю такие вечеринки. Вроде чинно сперва, а потом, после застолья, начинаются танцы и как пойдет веселье!» Почти ночной клуб, только в рамках приличия и во дворце. Застолье тоже порадовало. Во-первых, меня посадили на почетное место рядом с принцем. Так было удобнее следить за Сильвиным, разумеется, но я почувствовала гордость. Во-вторых, вкусно накормили. Зря Инар не советовал есть мясо, оно точно не было испорченным. Скорее, наоборот, пахло очень вкусно. И так гармонично сочеталось с овощами, что пальчики оближешь. Посол из Корвеста особенно его нахваливал, да и вокруг все ели с большим удовольствием, кроме, пожалуй, принца. Но тот вообще как будто аппетит потерял. Король даже поинтересовался, не заболел ли. А по столовой зале немедленно пошел слух. Его высочество нашел наконец, невесту, ту самую предназначенную судьбой пару, и теперь сохнет от любви. Давно пора. До его совершеннолетия около двух месяцев осталось. Потом я танцевала. Один раз, к сожалению, с принцем, зато после — с очень милыми молодыми лордами. Они были так обходительны, так сыпали комплиментами, что я почувствовала себя барышней на балу в романе предыдущего века. Почти как принцесса, только принц не удался. Уже за полночь я разговорилась с послом Корвеста. Он похвалил мой наряд и исподволь намекнул, что мага вроде меня были бы рады видеть на службе у его правителя. «А что?» «Сумочки — это прекрасно, но мои навыки артефактора можно применить и в военной сфере». К слову, первый госзаказ от армии я получила полгода назад, почти сразу после своего возвращения с практики. Поэтому ничуть не удивилась. Послу пришлось, конечно, отказать. Он еще толще намекнул, что, мол, если передумаете, мы вас очень ждем. Я раскрыла веер и изобразила глупый смех. Напоследок посол добродушно поинтересовался, как мне традиционное корвестское блюдо. Понравилось? Я уточнила, какое из блюд, поданных к столу этим вечером, было традиционным, а то я не сильна в кулинарии. Посол поднял брови и ответил. «Ну как же, дракон?» Я чуть не выронила веер. Хорошо, что он крепился к моему браслету. «Простите?» и мясо, госпожа Стерн. Что вы, как будто не знали. Вам понравилось? Заметьте, если переедете к нам, сможете им лакомиться. Госпожа Стерн, вам нехорошо?» Не дослушав, я со всех ног бросилась вон из зала в ближайшую туалетную комнату, где меня стошнило. «Конечно, вот же я дура! Это же Корвест! Там драконов едят!» Я это знала, все это знали, и Нар меня предупредил. «Господи, ну что стоило сложить два и два?» Так плохо мне не было уже давно, желудок никак не успокаивался. Кладче был флакон с мятной настойкой, но руки дрожали так, что достать его не получалось. Меня трясло от озноба, голова раскалывалась, я даже на помощь позвать не могла, потому что меня тошнило, не переставая. Я умудрилась от души наесться этим вечером. В какой-то момент, словно по волшебству, рядом оказался Иннар. Он прижал к моему носу сначала крышку от зелья, мятный запах, казалось, аж до мозга достал, потом сам флакон. Затем обнял и так держал, согревая, пока мне не стало лучше. «Уведи меня отсюда», — попросила я. Инар молча помог мне встать. За дверью туалетной комнаты в будуаре обнаружился принц с неизменным Сильвином за спиной. Вряд ли они ждали меня. Ха, точно нет. Я успела заметить край чьего-то платья, а потом дверь в соседнюю туалетную комнату закрылась. Принц окинул меня равнодушным взглядом, нахмурился и сказал. «Вы неважно выглядите, госпожа Стерн». «Идите домой, вам надо отдохнуть». Мне следовало поклониться, вежливо поблагодарить и попрощаться. На балу оставались дежурные маги. Со зверевшим Сильвином они бы справились. Но вместо этого я высвободилась из рук Инара, в два шага оказалась перед принцем и сделала то, что так давно хотела. «По-твоему, это нормально? Ты не хуже меня знаешь, что они не звери. Они разумны. Они твои подданные, как и мы. Так почему ты это допустил?» «Почему ты не делаешь ничего? Ты наше будущее. Так почему?» Это я принцу шепела в лицо, пока трясла его за грудки. «Я люблю Каэлью. Я действительно ее люблю, но я не хочу жить в стране, в которой процветает рабство. Ты же можешь все изменить. Так сделай же это, слабак!» Тут принц решил, что с него хватит, взял меня за запястье, больно, потом синяки остались, и заставил отпустить воротник его пиджака, после чего ледяным голосом произнес Вы пьяны и не в себе, госпожа Стерн. Вам действительно нужен отдых. Уходите. Сейчас же. И завтра у вас выходной. Ты можешь уволить меня к чертовой матери, прохрипела я. К сожалению, не могу. Вы мне слишком удобны. Но поднимать эту тему еще раз я вам не позволю. Это опасно для вас же, госпожа Стерн. Теперь идите. Я бы осталась. «Ох, я бы осталась и наговорила ему еще. Рассказала бы, например, какой он мерзавец, дурак и трус». Но Инар практически выволок меня из будуара в коридор, а оттуда очень быстро донес до стоянки и запихнул в кар. «Эля, ну что ты?» Я молча плакала, и Инар, переключив кар на самоуправление, встал рядом на колени и принялся утешать меня, как маленького ребенка. Даже конфету дал, мятную. «Ничего не изменить, Эля». 500 лет так было, и не тебе что-то менять. Смирись, пожалуйста. Так всем будет проще», — сказал он уже дома, когда отнес меня в спальню. Я не хотела ему верить, но, кажется, он был прав. Я ничего не могла сделать. Я даже снять с него печать не могла, потому что артефакт иллюзии здесь был бессилен. А я ведь так надеялась. «Мой парень навсегда останется моим рабом». Пока однажды не загорится, потому что все драконы, особенно огненные, этим заканчивают. Естественной смертью еще ни один не умер. На следующее утро мне неожиданно позвонил граф Лавлес. Госпожа Стерн, я слышал у вас сегодня выходной. Не хотите провести его в моем имении?» Ко мне попал один из экземпляров некого Рихтера. А я слышал, вы ими интересуетесь. Мне бы его оценить. Только если это возможно, приезжайте без дракона. Я как раз меняю противопожарную защиту, и новую мне еще не привезли. Между прочим, может, вы что-то посоветуете?»